Испания быстро сменил одеяло на тёмные плавки, белую рубашку и коричневый твидовый костюм. Завязал широким косым узлом тёмно-красный галстук, а на ноги натянул шерстяные вязаные носки и свои обычные кордовские штаблеты. Теперь можно было отправляться на кухню. Привет, моя страстная Что делаем? Кашу варю. Все из-за тебя. Ну-ну, милая, не сердись. Пока я с утра не попил кофе, ни в какие противоречия со мной советую не вступать. Может, хоть сейчас яичницу съешь? Я поморщился. Пока нет. Яйца могу на обед, могу на ужин. Но только не с утра. Никогда. Лина откинула назад волосы и села на кухонный уголок. Я уселся за стол напротив, где она для меня уже все накрыла. «Мне очень нравится, когда твои волосы не убраны». Лина не сдержала улыбку и сверкнула красивыми белыми зубами. «Правда?» — Спасибо, шел А когда собрано на макушке, нравится? — А хоть как нравится, по-всякому. Следующая улыбка была просто дьявольски обворожительной. Я запустил ложку в кашу. — Такой здоровый мужик, — заметила она, — и ест кашу. Ложка повисла в воздухе. Не могу сдержаться. Это, наверное, особенность моей конституции. Слабость организма. Потом в течение дня хоть что подавай. Бифштексы, отбивные, картошку. Но только не на завтрак. Кстати, а сколько сейчас времени? Девяносто часов. Полдень, то есть. Подумать только. Я ничего не ел со злополучного субботнего вечера в Аль-Кучилио, не считая, разумеется, жаркого, которым меня и трейси подчевали-сипели. Это было утром в воскресенье, да и то я почти не ел. А сейчас уже время обеда в понедельник. Я живо представил себе, как через час-другой начну резать толстый, сочный бифштекс, В одном из своих любимых ресторанчиков. Пропустив залпом две чашки кофе, я поднялся из-за стола. «Тебе задание, женщина. Вымы посуду, подмети полы, приберись в ванной, накорми рыб. О, Боже! Я убийца!» «Рыб ты, конечно, забыла?» «Конечно же нет. Целую коробочку бросила». Коробочку? Ну, не саму коробочку, а то, что в ней было. Какой ужас! Целую коробку корма. Я опрометив кинулся в переднюю, Лина за мной. Она дала им на полгода вперед. Рыбки, тем не менее, резвились и играли, как маленькие щенки, и от банкета им пока еще плохо не стало. Вся кормушка была забита. Я схватил ее, отнес на кухню и, опрокинув содержимое в раковину, поставил обратно в аквариум. «Я что-то не так сделала?» — спросила Лина. «Ничего, ничего, все окей. Просто я испугался, что ты могла им дать чего-нибудь другого», — солгал я. «Не печалься, милая, прятаться тебе здесь осталось совсем недолго». — А ты не допускаешь, что мне здесь нравится? — Не спорь, моя сладкая. Я имел в виду, что скоро у тебя не будет причины оставаться в этом доме. — Не будет причины? Лина тряхнула головой и засмеялась. Какой смех! Какой голос! И, переставая поедать ее глазами, Я подошел к телефону и набрал номер отдела по расследованию убийств. Ответил Сэмсон. «Ты что, так и поселился в кабинете? Или жена выгнала?» «Выгонит еще. Немного осталось». Он ворчал, как всегда. «А ты, я полагаю, только что встал?» Я подтвердил его догадку и пропустил мимо ушей очередной комплимент. — Послушай, Сэм, вчера я вам послал пистолет. — Вы что-нибудь обнаружили? — Ничего, Шелл. — Я э подумал, что из него могла быть убита джорджи Исключено. — Калибр тот же, наш ствол другой. — Окей, Сэм. А что насчет отпечатков? Есть хорошие, немного смазанные, но вполне приличные. В общем, собирайся, приезжай и поболтаем. Все объясню. Обязательно приезжай к тебе? А так не скажешь? Могу сказать, почему нет. Ты удивишься. Один крупный жулик. Некто по имени Олтер Пресс. Я не удивился, что дальше. Но этот Олтер Пресс, он мертв? Я отвел телефонную трубку в сторону, посмотрел на нее так, как будто вижу в первый раз, и снова приставил к уху. Повтори, что сказал. Этот тип Пресс, тот, которому принадлежат отпечатки, числится мертвым уже более года. — Ты прав, — согласился я. — Собираюсь и еду к тебе. Встретимся через двадцать минут. Я быстро сообщил Лине, что дела не терпят, и что увидимся ближе к вечеру, и спустился к Кадиллаку. Сначала по Росмор, потом направо по бульвару Сансет. Короче, через четверть часа руля, забинтованные правы Я уже выехал на Мэйн-стрит и приткнулся на первом же свободном участке тротуара. Пришлось немного пройти обратно до входа в городскую ратушу, где я бегом поднялся по каменным ступеням и вошел в холл. Я пренебрег лифтом и сбежал на второй этаж. Увидев Сэма, с удовольствием констатировал, что сигару он уже раскурил, и от пытки ожидания, пока она у него раскочегарится, я избавлен. Но тут же чуть не поперхнулся от наплывшего на меня густого облака вонючего сигарного дыма. Вот уж действительно не знаешь, что лучше. Теперь мне ясно, откуда смог берется. Если курить сухие листья, напичканные верблюжьим дерьмом, еще не то будет. Впившись в сигару зубами, Сэм приподнял верхнюю губу и втянул воздух. Настоящие сигары для настоящих мужчин. — Ну уж нет. Настоящий мужчина лучше посмотрит. — Выкладывай, что там у тебя про олтропресса? — Погоди. Шелл, как рука? Рука нормальна. Доктор поработал. Кровь почти совсем не текла. Да, надо ему было, конечно, в горло попасть. Ну да ладно. Мы передали отпечатки ФБР. Здесь ничего не обнаружили. И оказалось, это их информация, что они принадлежат Олтору Прессу. Он официально считается погибшим в дорожной аварии в сентябре прошлого года, то есть более года тому назад. Что значит «официально считается»? Его нашли в машине у подножия скалы. И он, и машина сгорели, узнали по номеру, кольцам на руках, каким-то личным вещам. Вот почему его отпечатки хранятся сейчас, «Картотеки убитых и погибших». «Да-да, я знаю, что ты хочешь сказать. Это мог быть кто-нибудь другой в автомобиле».